Это было нечто вроде экспериментально-конструкторского бюро, которое занимало созданием новых типов экономичных газовых двигателей. Спокойная, размеренная служба в техническом комитете не удовлетворяла Шеклтона, поэтому мысль о новом походе к Южному полюсу все настойчивее и настойчивее терзала его, еще больше разжигала его честолюбие. Заручившись поддержкой своего друга Бирдмара, Шеклтон выступил с проектом новой экспедиции в газетах, а затем в географическом журнале, органе Королевского географического общества. Вызов был брошен, отступление назад невозможно. Свою репутацию, свое состояние, свою жизнь Шеклтон поставил на карту. 10 марта 1908 года геолог Томас Эджвард Дэвид, физик Дуглас Моусон и четверо других спутников Шеклтона впервые поднялись на вершину Эребуса 3794 метра и достигли края действующего вулкана. Весной, в конце октября, Шеклтон начал вместе с тремя спутниками поход к южному полюсу на санях, запряженных выносливыми маньчжурскими пони. Он не рассчитал, однако, что пони нуждаются в объемистых кормах и, в отличие от собак, не могут питаться мясом павших упряжных животных. Все пони погибли при переходе через шельфовый ледник Росса к северу от 84-й параллели. На самом тяжелом этапе пути Когда оказалось, что для достижения полюса нужно подняться на высокое плато, Шеклтону и его спутникам пришлось самим впрягаться в сани. С величайшими усилиями они медленно продвигались на юг на высоте около трех тысяч метров через абсолютную ледяную пустыню, над которой изредка возвышались горные пики. Однако, находясь менее чем в 180 километрах от полюса, 9 января 1909 года отряд вынужден был повернуть обратно из-за нехватки припасов и сильнейших ветров. Все четверо благополучно, по крайней мере измученные, вернулись в последний день на опустевшую базу и записки узнали – что судно ушло два дня назад. Можно себе представить степень отчаяния охватившего путешественников. К счастью, Нимрат вернулся и забрал ледопроходцев. По расчету Шеклтона они прошли в оба конца 2750 километров. Географические результаты похода оказались весьма значительными, Открыто несколько горных хребтов, в том числе Куин-Александра, общей протяженностью более 900 километров, обрамляющих с юга и запада шельфовые ледни кросса. Что из того, если он не достиг заветной цели, если Юнион-Джек... сшитый руками королевы Александры, оставлен на 88-м градусе южной широты, в каких-нибудь 97 милях от южного полюса. У Шеклтона был другой козырь, ради которого Англия простила ему неудачу. Британский флаг, некогда воздвигнутый Джеймсом Россом на северном магнитном полюсе, теперь развивался и на южном. 14 июня 1909 года Англия встретила Шеклтона и его товарищей как национальных героев. Шеклтон был избран почетным членом 20 географических и иных научных обществ мира, награжден золотыми медалями этих обществ. Правительство России, Швеции, Дании, Италии, Германии наградили его орденами. Сколь незначительны были научные достижения Шеклтона и Скотта, победа норвежцев, первыми достигших Южного полюса, сильно ударила по национальному самолюбию британцев. Чтобы вернуть обиженному английскому флагу былую славу, требовался какой-то необычайный подвиг, который удивил бы мир своей дерзостью, размахом и вместе с тем позволил бы Англии застолбить именем короля новое пространство ледового материка. Это взялся сделать Шеклтон. Он перехватил идею Брюса и Фильхнера и выступил с проектом трансантарктической экспедиции. Огромная популярность, поддержка правящих и финансовых кругов Англии помогли Шеклтону сравнительно легко получить нужные средства И в конце 1913 года он занялся снаряжением и укомплектованием штата новой экспедиции. Из старых полярников дали согласие на участие в экспедиции Уальт, бывший штурман Миморда, Макинтош, художник Марстон, моряки Крин и Читом. Остальной состав был набран из новичков. Экспедиция разделялась на два самостоятельных отряда. Главный отряд Шеклтона отправлялся на парус на паровом судне эн в море уэдделла. Судно должно было высадить сухопутную партию Шеклтона с собачьими упряжками и запасом продовольствия на берег принца Луид Луитпольда. Отсюда партии предстояло совершить переход через материк. до полюса, по абсолютно девственным местам, дальше, уже на север, знакомой дорогой, по плато короля Эдуарда VII, леднику Бирдмара, ледяному щиту Росса к проливу Макмёрда. К этому времени вспомогательный отряд Макинтоша, отправлявшийся в море Росса на судне Аврора, должен был устроить базу на мысе Хижины или мысе Эванс, и расставить склады продовольствия от базы до ледника Бирдмара. К концу июля 1914 года все приготовления в Лондоне закончились. Энд Юренс готов был к отплытию, но, видимо, удача изменила Шеклтону. Весь ход этой экспедиции — сплошная цепь злоключений. К чести Шеклтона следует сказать... Борьба была мужественной, и он устоял под ударами судьбы. Сначала отплытие Эндио из Англии чуть не сорвала начавшаяся Первая мировая война. Затем по пути на юг выяснилось, что судно не столь уж прочно, как казалось при покупке, а часть команды, завербованной в связи с войной, из «белобилетников», оказалось малопригодной для полярного плавания. Но главное испытания ждали Шеклтона впереди. Чрезвычайно трудная ледовая обстановка в море Уэддала отняли у экспедиции много времени на поиски прохода к югу и на борьбу со льдами. Только 10 января 1915 года Энд Юренс подошел к берегам Антарктиды. Казалось, счастье улыбнуло с мореплавателем. Здесь была открытая вода. Судно быстро продвигалось к цели заливу Вакселя на береге Луитпойда, который Шеклтон избрал отправным пунктом санного похода. Через пять суток Эндиоренс встретил льды и был зажат ими. Начался многомесячный дрейф. Судно, влекомое льдами, сначала дрейфовало на юг, а затем на север. Планы Шеклтона достижения берегов полюса безнадежно рухнули. Теперь все его мысли были направлены на то, чтобы сохранить судно и людей. В октябре 1915 года Endurance был раздавлен льдами и затонул. Люди высадились на лёд Разбили лагерь. Льдина продолжала дрейфовать к северу. Пока хватало продуктов, спасенных с раздавленного судна, пока удавалось охотиться на тюленей, жизнь на льдине была довольно сносной. Все были заняты своими делами. Ученые — наблюдениями, моряки — укреплением и оснащением шлюпок, чтобы в случае надобности на них можно было бы переправиться на сушу. С приближением зимы положение экспедиции ухудшилось. В начале апреля 1916 года, когда дрейфующий лагерь находился в проливе Брандсвилда, льдина начала ломаться, быстро уменьшаться в размерах, появились разводья. Шеклтон принял решение покинуть ледовый лагерь и добираться на шлюпках на один из южно-шотландских островов. Шлюпки были спущены на воду, но понадобилось еще несколько дней, чтобы они смогли выбраться из ледяного крошева в открытое море.